Эрик Стром. Письмо. Конец 11-го месяца 723-го года от начала стужи. Кто они, препараторы, которые обещают химельным служить всем жителям Кьертании одинаково? Я спрашиваю вас, кто? Может быть, боги? Воплощенные слуги мира и души? Или, может быть, вслед за безумным мардом они считают себя отмеченными богами? Я, мать, отвечу вам, нет. Препараторы — такие же люди, как мы с вами. Препараторы — это рабочие из фабрик и динны, торговцы и садовники, служанки и оленники, оленеводы и щитоводы. Любой может стать препаратором. Любой может оказаться препаратором. Но перестает ли он от этого быть тем, кем был когда-то? Они могут что угодно вещать на заседаниях, но я, мать, говорю вам, нет. Они прежде всего люди, такие же, как мы с вами. И они хотят того же, чего хотят все люди безопасности, спокойной и безбедной жизни. Ни для кого не секрет, что самую лучшую работу всегда получают рекруты из богатых семей. Об этом не принято говорить, но все знают, что это правда. Нам трудно осуждать родителей, идущих на все ради спасения ребенка. Я сама мать. Кому как не мне понимать это. Но если бы дело было только в этом. Недавно в столицу прибыли новые рекруты. Уже скоро наступит время их распределения на службу. Тогда присмотритесь. Кто будут те наставники, взявшие ваших детей под свое крылышко? О ком на самом деле они думают, выбирая себе в ученики или напарники? О них или о себе? Если вашему ребенку не повезло с усвоением, никому не будет до него никакого дела. Сколько еще вы намерены с этим мириться? Начинающих, толком необученных препараторов ставят в пары с такими же необученными. Бросают на произвол судьбы, без защиты, без поддержки старших. Одумайтесь. Ведь у каждого из вас тоже есть или была мать». Отрывок из анонимного письма, напечатанного на 12 странице голоса Химмельборга. Они с Бартом встретились в кабаке недалеко от центра. Эрику очень хотелось выпить, но старик взял чай, и, смешно, глупо, Эрик не решился взять выпивку при нем. «Ты хотел встретиться?» «Да». Барт был напряжен, седые брови подергивались, и линия спины казалась слабее обычного почему? Что-то случилось? Хотел спросить, как у тебя с девушкой. Барт не стал называть имя Амилии. Людей в зале почти не было, не то время, но никогда нельзя знать наверняка. Прекрасно. Я слышал, она давно не звала тебя встретиться. Позовет. Он действительно был в этом уверен. Не беспокойся. Хорошо. В этом вопросе мне в любом случае остается только тебе довериться. Барт хмыкнул, отвел взгляд есть новость Это решение десяти, но ради этого договорились не созывать собрание. Передать тебе. Это не может быть решением десяти. Резко отозвался Эрик. Потому что я тоже в десяти, и я не помню, чтобы принимал в последнее время какие-то решения. Эрик. Барт покачал головой. Ты вправе злиться. Орд повел себя как скот. не в первый и ни в последний раз. Лично к тебе это отношение не имеет. Допустим, что за решение? «Ты должен выбрать нового охотника из рекрутов этого года. И чем быстрее, тем лучше». Эрик Стром ожидал чего-то подобного, поэтому не изменился в лице. Хотя перед Бартом-то не обязательно было прятать эмоции. Или нет? Мог ли он верить Барту? В последнее время он начал сомневаться и в этом. С тех пор, как погибла Рагна, он ни в чем уже не был уверен. «Я понимаю, что ты не в восторге, но решение принято. Мне это нравится не больше, чем тебе» но волнений по поводу гибели рекрутов на первом году стало слишком много. У этих ребят есть родители, и объяснить им, что помочь не всегда возможно, или тем более, что ошибки, и недочеты случаются в том числе по нашей вине, не вызвав их гнева, невозможно. Химельн недоволен. В «Голосе» опубликовали анонимное письмо. Я читал. Кто вообще пропустил его в печать? «Голос любит скандалы, и в погоне за ними теряет осторожность». Хуже всего, что они позволили себе выпад в сторону отпрысков богатых семей. Вероятно, кто-то будет наказан, или даже уже наказан. Что с того? Нас зацепило, и теперь нужно предпринять ответный шаг. Только почему-то делать его должен я один. Барт пожал плечами, но в его глазах Эрику почудилось злорадство. Ты — лишь одна из искупительных жертв, Эрик, это правда. Ведь в этом есть и что-то хорошее, разве нет? Тебе в любом случае нужен был охотник. Вот и получишь его, наконец. Тебе не навязывают никого конкретно. Присмотрись к ним. Времени немного, но оно еще есть. Как я уже говорил, это уже вот-вот закончит реабилитацию, и тогда, если бы ты взял Эда, это привлекло бы к тебе, к нам, внимание. Об этом в статье и говорят. Опытные берут опытных, и в результате... Теперь это невозможно, Эрик. Десять. Эрик почувствовал, как вдруг кольнуло глаз Орма, когда-то соединявший его с Рагной. Это происходило время от времени, вот так ни с того ни с сего. Фантомные боли. В такие моменты его окутывало теплом парадоксальное ощущение, что она все еще жива, рядом, готова прикрыть его спину. «Кто-то копает под тебя, Стром. Кто-то копает под меня», — согласился он вслух, и Барт нахмурился. «Что, прости? Кто-то копает под меня», — повторил Эрик, и в этот же миг почувствовал, так оно и есть. «Это звучит не слишком убедительно», — осторожно отозвался Барт. «Сам подумай, кому и зачем действовать настолько... тонким образом? Заставить тебя принять новичка в напарники? Чтобы что? Подставить меня, очевидно». Эрик расправил плечи. «Если новичок погибнет, моей репутации придет конец. Особенно после того, что случилось с Рагной. Если я буду слишком сильно занят заботой о новичке, «Мои показатели упадут, потому что мне придется быть не ястребом, а нянькой». Барт покачал головой. «Я бы до такого не додумался. Прости, но это слишком похоже на паранойю. Если я смог придумать такой план за минуту, кто-то другой тоже мог бы». «Когда ты в последний раз нормально спал, Эрик? Ты перестал есть дома. Следишь за мной?» беспокоюсь Барт говорил мягко. «Все, чего ты хочешь достичь, важно для всех нас» но никому не будет пользы, если ты загубишь себя. Это угроза?» Барт выглядел действительно расстроенным, и Эрику стало стыдно. «Прости, я неудачно пошутил. Я беспокоюсь», — повторил Барт, и голос его звучал надтреснуто, старчески. «Ты знаешь, своих детей у меня быть не могло. Я уже в середине первого срока знал об этом. Крапари сказали. Так скоро?» «Так скоро». Барт слабо улыбнулся. Редкий случай. Другие системы почти не пострадали. По сравнению со многими другими, я и сейчас как огурчик. Но он, знаешь ли, принял удар на себя. И спасибо ему большое. Еще долго работал как надо, но ребенка, даже после реабилитации, у меня быть не могло. Поэтому... То, что случилось с твоими родителями, было ужасно, и мне, как и всем, было тебя жаль. Но в глубине души, надеюсь, ты не возненавидишь меня за эти слова. Я был рад. Я обманул судьбу, получил почти сына, а если бы ты позволил мне, просто сына. Но ты был уже слишком взрослым, когда все это случилось. Ты бы никогда не забыл их, и я знал, что рано или поздно они придут за тобой. Эрик, Эрик, о чем ты говоришь? Он с трудом сбросил с себя тяжелые липкие воспоминания о дне, когда погибла Рагна. «Я всегда знал, что желание узнать, почему они погибли, окажется сильнее привязанности ко мне», — сказал Барт. «Или доверие ко мне». Эрик опустил голову, потер лоб, уголок глаза. «Прости меня. Пожалуйста. Я доверяю тебе». Не совсем правда, но в тот момент он верил в это. Не о чем толковать. Барт грел ладони об чашку с чаем. От двери ощутимо тянуло сквозняком. Не настоящий, игрушечный холод, но телу этого не объяснишь. Ты ничем мне не обязан. Я с боем отбирал тебя у других желающих, среди которых, может, были и более достойные опекуны. Прошу об одном — не рань меня недоверием. И все же нельзя забывать, что есть грань, отделяющая барта опекуна от барта одного из десяти. И ешь, и спи, чтобы мне не пришлось беспокоиться сильнее необходимого». Эрик улыбнулся. «Кривовато, но сойдет». «Конечно, старый друг, но как быть с этим решением десяти? Как мы обойдем это?» «Никак. Прости, Эрик, но это никак не получится обойти. Я пытался спорить. Анна поддержала меня, но ничего не вышло. Даже если ты попытаешься протестовать, это только потеряешь время. За это время перспективных новичков могут увести у тебя из-под носа». «Да уж», — пробормотал Стром. Неведомый автор статейки, кем бы он ни был, все предусмотрел. Если он и вправду существовал. Если Эрик не сходил с ума, не принимал случайности за чей-то умысел. Он знал за собой эту слабость. Мысли о том, что за любым событием стоит чья-то зловещая тень, казались ему почти утешительными. В конце концов, это значило, что беды преследуют людей не из-за случайности. Признание власти случайности над людьми унижало, не меньше, чем преклонение перед миром и душой. Эрик Стром не раз слышал, как люди, умирая в стуже, призывают на помощь мир и душу, но ни разу никто не откликнулся на зов. Да, представление о мире как об огромной паутине, нет, сплетении и пересечении множества паутин, в углу каждой из которых сидел, наблюдая, примиряясь и планируя, умный хитрый паук, нравилось ему куда больше. Любой, не видевший полной картины, становился мухой. Третьего не дано. И он, Эрик, станет одним из пауков не потому, что по-настоящему хочет этого, а потому, что быть мухой гораздо хуже. Во дворце, в Совете Десяти, на балах и приемах хватало пауков. Амилия и подобные Амилии считали, что паучий ум и место в центре паутины достались им по праву рождения, но они ошибались. Еще как ошибались. Самых сильных пауков могли породить только опасность, скорбь, боль, утрата. Только стужа. «Эрик?» Он почти забыл, что Барт по-прежнему сидит рядом с ним, над своим остывшим чаем. Возможно, ему и в самом деле стоило хорошенько выспаться. «Извини, я понял тебя, Барт, и подумаю над тем, что ты сказал. Схожу в гнездо. Ты можешь учить их. Кьерке и остальные будут счастливы, если ты предложишь. Проведи несколько тренировок, посмотри на них в деле. Ты убедил себя в том, что любой рекрут станет тебе обузой, но ты и сам был когда-то рекрутом. И тогда ты был моложе, чем любой из них, совсем мальчик. Если даже кто-то и вправду пытается навредить тебе, заметь, я говорю «если», потому что не думаю, что ты прав, сделай так, чтобы их попытка обернулась тебе на пользу. Твои показатели падают, потому что ты один. Ты сам знаешь, так не может продолжаться. Рано или поздно это используют против тебя. Найди сильного новичка и слепи из него того, кто тебе нужен. Сам я уже давно не хожу в стужу ты знаешь. Но если бы начинал сначала, так бы и поступил. Проще сонастроиться с тем, кто никогда не знал никого другого. О да, конечно. Вероятно, именно поэтому паршивая статья небезосновательно обвиняет опытных препараторов в том, что никто и никогда так не делает. Но спорить с Бартом было бессмысленно, независимо от того, что они оба думали на самом деле. Выступить против десяти? Соблазнительно, но крайне несвоевременно. Рано или поздно придется, но до тех пор «Кажется, ты прав. Я подумаю». И через несколько недель приму решение. На лице Барта отразилось облегчение, и он бросил на стойку пару монет. Никогда не позволял Эрику платить за себя. И Стром привык не настаивать. «Выше голову, мальчик. Серебро стужи может обернуться золотом, не так ли? Никогда не знаешь как». Когда тот, наконец, ушел, Эрик подозвал подавальщицу и попросил принести сниса со специями. Приятное питье. Даже в игрушечный холод он опрокинул пару напёрстков, чувствуя, как по телу разливается тепло. Не стоило привыкать к этому. Но сейчас он просто не мог удержаться. Он думал о рекрутах. Прежде всего, о тех, кого привёз в Химмельборг. Эрик Стром не верил в судьбу или богов, но в знаки верил. Знаки тоже были частью общей паутины. Знаки были её дрожью. И умный мог почувствовать её и обернуть намёк себе на благо. Мисс Салуми, Иды Хальсон. Жаль, что обе они были девушками. Он предпочел бы мужчину. Меньше сравнений с Рагной, меньше неизбежно возникающего напряжения. Но единственный привезенный им мужчина не годился. Что ж, так тому и быть. Они с Рагной нашли идеальный баланс. Во многом потому, что были почти ровесниками, когда начали служить вместе. Друзья, любовники, союзники. Этого не повторить. А значит, на этот раз все будет иначе. Новая охотница не будет равна ему. Чтобы они оба выживали раз за разом и демонстрировали неизменно высокие показатели, новая напарница должна слушать его беспрекословно, воспринимать как учителя, которому нужно повиноваться мгновенно, не раздумывая, чьи решения в стуже, даже после, как иногда делала Рагна, не обсуждаются. До нее был еще Раван. Раван был отличным охотником, и когда он принял решение уйти в отставку, и они здорово напились, он сказал еще, «Теперь ищи кого-то, кого будешь учить. Я дал тебе все, что мог. Будь добр, используй это с умом». раван был старше и знал родителей Строма. Наверное, если бы не это, он бы вряд ли рискнул взять в напарники новичка. В стуже, как и положено, он следовал за Эриком, но в ней ее учил многому. Барт был прав. Когда-то он и сам был рекрутом. раван не испугался работать с ним и не прогадал. У них была отличная команда, и они и дальше охотились бы вместе, если бы раван не решил завязать. «Я слышу, как стужа зовет меня, парень», — сообщил он доверительно, когда, празднуя отходную, они прикончили бутылку, третью на двоих. «Плевать я хотел на титул, я его не приму. чтобы там эти козлы про меня не говорили. Думаешь, я поэтому ухожу сейчас? Ха, плевать я хотел. Но хороший препаратор знает, когда нужно остановиться. Знает, что будет, если не... «Остановиться вовремя?» — его язык заплетался. «Этому я тебя не учил. Это ты должен понять сам, младший Стром». Они мало виделись после того, как раван закончил службу. Как будто существовала негласная договоренность, державшая их в отдалении друг от друга. Да и о чем бы они могли поговорить друг с другом теперь? От общих знакомых Эрик узнал, что раван очень много пьет и редко выходит из дома. Вряд ли ему хотелось бы, чтобы старые друзья видели его таким. Эрику бы на его месте точно не хотелось. Он выпил еще немного, взял орех из корзинки в центре стола, рассеянно покрутил в руках. Мисс Салуми. Она прошла все четыре арки. На обучении, судя по откликам тех, кто работал в гнезде, показывала примерно то же, что нашествие Идеальные результаты усвоения, помимо собственной воли. слабые во всем остальном. Тем не менее, физическая сила не главная для охотника. Большинство снитиров одинаково легко убивают взрослого сильного мужчину и хрупкую девушку. Ловкость, быстрота, скорость реакции — все это могло иметь большее значение. Хороший охотник должен быть оружием в руке ястреба. Миссы будет слушаться любого, кто даст ей надежду на выживание. Из страха. Но страх — плохой советчик в стуже. По уровню усвоения Луми открыт путь ястреба. Но чтобы быть ястребом, нужно уметь принимать решения за двоих, быть смелым и решительным, не сомневаться в себе. Если он не возьмет Луми, возможно, ей придется. Слишком редкая удача. Рекрут, прошедший четыре арки. Таких часто направляли в ястребы, надеясь, что повезет, даже видя, что рекрут совершенно не тянет эту роль силой духа. Стром потер уголок рта. Глаз снова покалывало. Он так не болел, пока Рагна была жива. Он приходил к кропарям, просил удалить радужку Орма, но ему отказали. «Потом у тебя появится новый напарник, и снова все сначала?» «Это серьезная операция, Эрик. Сам знаешь. Зачем лишний раз мучиться?» Он мучился сейчас, когда просыпался ночью от боли, словно глаз Орма жил теперь собственной жизнью, ища Рагну, и не находя. В письме было немало правды, вот что ужаснее всего. Правды, с которой он мечтал бороться но не теперь, когда дело доходило до его собственных рисков. Лицемер. Пробормотал он и поймал на себе косой взгляд подавальщицы, вытиравшей у стойки стаканы. Возможно, он мог бы спасти мисс Селуми, девочку, очевидно, совершенно не приспособленную к тому, что ей предстояло. Защищать ее, учить. Он знал, что это напрасные мечты. Тому, чего ей действительно не хватало, научить невозможно. Стужа не прощает слабых. Она не учит, не заботится не дает второго шанса, и Миссе придется пойти туда. И вопрос лишь в том, кто именно будет в ответе за ее гибель, кому она будет потом сниться по ночам, чью глазницу будет тянуть и дергать внезапной болью. Кажется, Снис действовал на него сильнее, чем он ожидал. Нужно было отбросить эмоции, мыслить здраво. Сейчас ему нужны были хорошие показатели и безупречная репутация. Он должен был собраться — и использовать ловушку, расставленную на него неведомым врагом или врагами, в свою пользу. Никак иначе. В его силах помочь когда-нибудь и другим миссы, если сейчас он будет действовать с умом. Иды Хальсон. У нее было прозвище, которое он не запомнил, и необычная внешность. Волосы и глаза черные, как у иностранки. Ее мать и отец обладали вполне типичной кьертанской внешностью. Он специально обратил на это внимание. Интересно, с кем могла гульнуть в этом захолустье ее матушка так, что никто не был в курсе? На окраинах умеют хранить секреты не хуже, чем в столице. Наверное, даже лучше. Она неплохо играла в тавлы и впервые взглянула на стужу не со страхом, а с восхищением. Не худшее начало. Куча братьев и сестер. Он помнил гомонящую толпу у поезда. Это плохо. Отвлекающий фактор. Но и хорошо если вовремя напоминать что ее служба может помочь и им тоже она была сдержанной и задавала неглупые вопросы досадно что с ее характером она не прошла четырех арок высокое усвоение досталось малышке мисса с ее слезливостью и нерешительностью что ж жизнь несправедлива это не новость проклятая газета проклятая статья и проклятый совет десяти мог ли кто то из них стоять за всем этим извините он поднял взгляд и увидел над собой подавальщицу, опасливо держащуюся на расстоянии вытянутой руки. «Вы будете еще что-то брать? Моя сменщица вот-вот придет». Интересно, она не хотела подходить ближе, потому что боялась, что он напился, или потому что, как многие малограмотные люди, боялась ненароком прикоснуться к препаратору? «Ничего не надо». Он положил на стол пару монет. «Спасибо». За порогом кабака он снова был собранным, спокойным, решительным. Если за ним следят, рано или поздно он это обнаружит. До тех пор никому не даст повода думать, что письмо в газету и то, что случилось потом, лишили его самообладания. Барт был прав. Он давно толком не появлялся дома. Забегал только переодеться или взять что-то из вещей. Случайные женщины, гостевые дома, что угодно, лишь бы не оставаться тут одному надолго. Но с этим пора кончать. Уже много лет с тех пор, как покинул гнездо, Стром жил на улице Ильсона в доме на углу. Ему здесь нравилось. Двухэтажное здание с двумя отдельными выходами в разные квартиры. В одной жила одинокая пожилая хозяйка из обедневших Дин, исправно принимавшая плату и не донимавшая его вопросами или разговорами. В другой жил он сам. Кухня и маленькая гостиная на первом этаже. Стром не помнил, когда в последний раз использовал что то, что другое. Раньше они с Рагной постоянно просиживали тут вечера, обсуждая планы новых охот или любовные похождения друг друга. Иногда она оставалась на ночь. Ей одной он разрешал спать здесь, с ним, и не только из вежливости. Просто с ней всегда было спокойно, и ее сонные руки и ноги не мешали ему посреди ночи. И утреннее дыхание не раздражало, как и вечернее долгое ворочание. Вечно ей неудобно было лежать то из-за одного препарата, то из-за другого, и в конце концов засыпала она в причудливой и изломанной позе. Сам он никогда не сумел бы уснуть в такой. Они разжигали камин, если было холодно, и жарили мясо на огне. Рагна всегда ела как животное и без жалости роняла жирные куски мяса на покрывало, которое он долго выбирал в лавке с десятками почти одинаковых. После гнезда он любил одно время покупать вещи. Тогда он был юн, И искренне верил в то, что стулья из красного дерева или костяная статуэтка на каминной полке могут создать дом. Прямо из гостиной на второй этаж вела винтовая лесенка. За лесенку он, кажется, и влюбился когда-то в эту квартиру. «Никому с детьми эту квартиру не сдашь», — сказала тогда хозяйка. «Шею тут сломать — это запросто. Так что, господин, вы уж поосторожнее». Он заверил ее, что никаких детей здесь никогда не появится, и не стал торговаться хотя цена, которую она назвала, была явно завышена. В спальне было круглое окно, совсем как в родительском доме, и это решило дело окончательно. Потом он не раз жалел, что поддался сантиментам с этим чертовым окном. При взгляде на него ему становилось хуже некуда. Кроме того, его трудно было подпереть так, чтобы оно не захлопывалось посреди ночи от малейшего ветерка. В первые месяцы жизни вне гнезда он заботился об этом месте. Но постепенно энтузиазм пошел на убыль. Можно надраивать полы и покупать шторы, как делают взрослые, но не это делает дом домом. а других способов он не знал. бард бы пришел в ужас, окажись он здесь сейчас. Нужно будет позвать хозяйку, щедро заплатить ей за уборку или поручить найти кого-то, кто за это возьмется. Самому ему совершенно не улыбалось этим заниматься. Он поворошил кочергой в камине, и в воздух поднялось облако черной пыли. Смахнул со стола на пол несколько окаменевших фруктовых косточек, наступил на них сапогом. Поднялся на второй этаж, помедлил на пороге спальни. Здесь пахло затхлым бельем и старым потом. Отвратительно. От приоткрытой двери ванной тянуло сыростью. Он хотел принять душ, но передумал. Пришлось протереть стол от пыли, чтобы написать письмо в гнездо и, не давая себе времени отказаться от решения, сунуть его в почтовый тубус. Он немного помедлил, раздумывая, не переночевать ли здесь. Проветрив хорошенько комнату, можно было даже начать уборку. Эрик бросил взгляд на постель. Последний раз они лежали тут с Рагной, прижимаясь друг к другу, как брат с сестрой. И она, лёжа у него на плече, безумолку рассказывала о своей новой влюблённости. Нет, он вернётся сюда после хорошей уборки, когда не останется ни следа от пыли, вони и воспоминаний. Но сперва гнездо. Старое доброе гнездо, которому наплевать, по своей ли воле возвращается птенец. И она, та, которую ему не следовало так надолго оставлять без присмотра. Эрик переоделся в чистое, остальное бросил на постель и поспешил к выходу.